Глава седьмая. Невидимая метка. В небольшом городке Аригдан, расположенном в 3 днях пути на восток от столицы, раньше проживало около 10.000 жителей. Однако после короткого землетрясения 7 лет назад, обрушившегося на эти земли, здесь не осталось и пятой части населения. Жилые здания и хозяйственные постройки тогда почти не пострадали, а вот в глубине недр произошло смещение каких-то геологических пластов. Из-за в результате озера, издревно являвшееся главным украшением окраины Аригдана, стало превращаться в агрессивное болото, которое с каждым годом всё дальше наступало на дома горожан. Сначала с ним пытались бороться, однако ни магия, ни многочисленные рвы и насыпи не смогли остановить подземные воды. И людям под напором стихии пришлось отступить. Именно в этот засасываемый болотом город и направились телохранители его высочества после столкновения с жандармами. У них с принцем имелась предварительная договорённость о месте встречи, если у лесничего вдруг возникнут проблемы с властями. Место выбрали не случайно. Во-первых, Аригдан находился неподалёку от дороги, ведущей от Разахарда к восточной границе Адебгии. Во-вторых, в городе практически отсутствовала какая-либо власть. Ну и местечко рыхнет ему в глотку, возмущался Фир, глядя в окно. Если мы застрянем здесь надолго, я от тоски квакать начну. Ты видал, какие тут люди живут? Серая, мрачная, будто из могил вышли молодые девицы, и те на старух похожи, а вино в кабаках, похоже, его разбавляют той самой жижей, которая здесь повсюду под ногами. Зато в городе нет ни одного жандарма, возразил Руам, хотя его и само воратили от местных красот. Приехали, заняли опустивший дом дальних родственников Тантасии. Получив весточку об опасности, которую в условленном месте для неё оставила Орлита, волшебница должна была не возвращаться к старушке отца, а сразу направиться в Ригдан. От жандармов можно спрятаться, обмануть их, в конце концов на куски порубить. А как спастись от этих проклятых скрунхов? Я от мази, которую пруддом банщик чувствую себя взмыленным мыреным после недельной скачки. Так ведь этим кровопийцам всё равно. Никакая зараза не берёт. Из десяти годов хоть один до да не побрезгует. А их тут тебя. Банщик не обещал защиты от укусов. Мыль только обезвреживает их яд, напомнил юноша. Хорошо, что ты догадался о рыте, на хутури оставить, похвалил барон. Здесь бы ей совсем тяжко пришлось. Девушку, как она не уговаривала, не взяли с собой под благовидным предлогом присмотра за тяжело раниным ксуалом. Думаешь, дальше будет легче, покачал головой Руам. Интуиция мне подсказывает, что тихие деньки закончились. И тащить за собой девчонку значит подвергать её смертельной опасности. Не хочу брать на себя такую ответственность. Ром до сих пор не мог прийти в себя после смерти матери и ранения отца. Все попытки фигура хоть как-то растормошить юношу заканчивались безрезультатно. Ответственность. Вот оно как. Протяжно вымолвил Марлониц. Гляжу, ты начинаешь примерять мундир великого полководца. Ещё чего, и в мыслях не было, смутился парень. Просто подставлять сироту под удар, так и скажи, что она тебе полюбилась. Кстати, я заметил, Рита последнее время тоже себя глаз не сводила, усмехнулся Фергуру. Опять ты за свою. Почему сразу полюбилась? А чего тут такого? Она не ребёнок. Кстати, хоть и не в моём вкусе, но глаз радует. Чего тебе ещё надо? Приласкал бы. Глядишь, ей радость, и ей радости, тебе удовольствие. Фирк, я тебя когда-нибудь поколочу, вспыхнул юноша. По-твоему, если девица смозливая, то сразу тащить её в постель, когда она и против почему бы и нет? Жизнь до да несвалится мне с кобылки по имени удача. Состоит из больших проблем и маленьких удовольствий. Будешь отказываться от последних, и что тебе останется? Тебя пугают трудности? Скажешь что же? Я люблю жизнь целиком во всех её проявлениях и стараюсь не проходить мимо тех подарков, которые она изредка преподносит, а то один раз откажешься, а второй потом не дождёшься. Остолбенить. А как же высокие цели? Ты же взялся помогать принцу бороться со злом. А как мне ему не помогать? Оплатить сполна мою работу он сможет лишь, оказавшись на троне. Это, во-первых. К тому же, до продлятся его годы, у нас общие враги. Хиунгу, сколько мне одному не справиться. Да и Еневре, которая, по моему разумению, достойна глубокой могилы в самое ближайшее время, пора держать ответ за свои злодеяния. Хочешь сказать, что лишь месть и деньги заставляют тебя сидеть среди этих болот? Выходит так, пожал плечами барон. Да, получается, благородство в тебе не на гружь. Я и не прикидывался родителям за судьбы обездоленных. Очень грустно, вздохнул Руам. Один только из залков из знакомых мне вельмож преследует высокие цели, а остальные только собственной выгоды ради. Насчёт Изалка, думаю, ты тоже ошибаешься. Он не так прост, как кажется, змею ему в пасти ли вместо девки. Ты осуждаешь человека, бросившего вызов тёмной королеве. А что ему ещё оставалось делать? После того, как гвардеец рассказал графу о первых шагах демона, вельможа стал очень опасным свидетелем. Ты же слышал, Граф учётко дали понять, что видеть его живым больше не хотят. Единственный спасшийся гвардеец, сопровождавший Елену в Ирланду в тот день, когда королева вызвала Эрмудага, рассказал о пережитом кошмаре сначала гробу, затем в залку. Естественно, тёмная волшебница не была заинтересована в том, чтобы её подданные узнали правду, иначе рушилась легенда и о сумасшествии принца, и о тирании супруга. Графы не стали объявлять заговорщиком Наоборот, его как раз провозгласили героем, погибшим за правое дело от рук бунтовщиков. Так что теперь по официальной версии под его именем мог выступать лишь самозванец. Изольк мог сбежать, но взялся за оружие, людей вокруг себя собрал, встал на защиту верному же юноше. Покинуть страну сейчас непросто. Правительница удавила ей наброшная ложа, надёжно перекрыла границы, опасаясь побега Тарина. Проскочить пока можно лишь на западе, где бесчинствуют лергации, а шансов погибнуть от их рук не меньше, чем попасть в лапы жандармов. Хорошо. Но если следовать твоей логике, тогда вообще какой ему ризон воевать против королевы? А ты не понял? Объясняю. На волне всеобщего недовольства граф соберёт большой отряд, одержит ряд громких побед, даже сумеет на время установить свой контроль над несколькими провинциями Адепгии, а потом в действие вступит регулярная армия, которую снимут с охраны границ. Востание наверняка будет подавлено, но сам изгнал, воспользовавшись всеобщим хаосом, без особого труда сбежит из страны. А почему он начал действовать в центре, а не рядом со своим домом? Его имение находится недалеко от границы, куда сейчас стянуты основные силы Адепгии. К тому же, как раз там королева выжила практически все соки из вельмож. А вокруг столицы находятся ее и её, и Ерланда ставленники, которых поборы коснулись не столь сильно. Следовательно, есть чем поживиться. Ведь графа за границей с пустыми руками никто не ждёт. Здесь же он быстро успеет наполнить свои карманы. Остолбенить. Ты опять всё свёл к деньгам. Я просто объяснил мотивы героического сопротивления Изалка. Сам вспомни, как он уговаривал нас остаться в отряде. Думаешь, зачем? Мы неплохо орудуем мечом. Да нет же, просто наши с тобой портреты висят на каждом углу. Нас уже знают как заговорщиков, из таких обычно делают подставных вождей или другими словами козлов отпущения. И что? Когда дело дойдёт до настоящей драки, излог быстро уйдёт в тень, а нам достанутся все шишки. Приём известный. Слушай, так ведь граф сможет запросто использовать моего отца, когда тот выздоровеет. Что ж ты мне сразу не сказал? Потому что уверен, принц к тому времени найдёт помощь, а с его вступлением в драку всё ещё может измениться. Армия вряд ли пойдёт против истинного наследника. Так почему мы до сих пор прячимся? Тарины объявили о колдованном рахнитым в глотку, и многие этому верят. Кто ж пойдёт за человеком, если он не в своём уме? Вот потому-то наследнику обязательно нужно заручиться поддержкой авторитетных людей, чьей, например, морлонского короля и парочки магистров. Скорее бы уже до них добраться, вздохнул юноша. Эй, кто мне говорил, что тут жандармы не водятся? Голову до юное отсечение, что те парни явно из числа красноповязочников. Ром тоже посмотрел в окно. Несколько вооруженных бойцов заметно отличались от местных жителей. Они шли бодрым шагом и уверенно держали направление к их домику. Я же говорил, тихие деньки закончились. Как будем действовать? Их всего пятеро. Не уверен, что за этими не идут другие. Сам не против хорошей драки, но сейчас надо уходить потихому. Да чего же я не люблю болото? Сокрушался барон, хватая дорожную сумку. Перебегая от одного дома к другому, телохранители добрались до некогда уютного двухэтажного домика, первый этаж которого на четверть утопал в болотной жиже. Здесь им повезло: к перилам лестницы была привязана старая лодка. Предлагаю дальше передвигаться при помощи подручных средств. Я уже ноги промочил почти по пояс, пожаловался барон. Вёсел нет. Давай в дом, наверняка найдём что-нибудь подходящее. В качестве трофея беглецам достались две ржавые сковородки да полумёная вилы. Лодка тронулась с места. Фирг, но как они нас нашли? Не нас, а дом, в котором мы прятались, задумчиво произнёс барон. Боюсь, у моей фантазии большие неприятности. Нам нужно срочно отправляться в столицу. Почему ты так считаешь? На рекдан жандармы могли выйти только через неё. Плохие у меня предчувствия, рыхнедым в глотку. Телохранителям понадобилось более 3 часов, чтобы по большой дуге обогнуть опасное место. Ещё около часа пришлось тупать по противной жиже в облаке скорунха. Выжить после стольких укусов, люди смогли только благодаря чудодейственной мазе. Считалось, что каждая сота насекомые заражены смертельной для человека болезнью, а тут их кружило бесчисленное множество. Наконец под ногами оказалась твёрдая и главное сухая почва. Надо срочно раздобыть новую одежду и обувь, заявил барон. В этой мы далеко не уйдём. На выезде из Ригдана, между баней и прачечной, стояла лавка старьёвщика, вспомнил Руам. Пойдём, глянем, что там есть из одежды. Пойдём. Заодно и помыться бы не помешало. Банчик говорил, что при выезде обязательно следует смыть остатки мази, иначе её запах нас заверсту выдаст. Местная баня не просто так находилась возле самой дороги далеко за городом. Любой приезжающий сначала мылся и парился, после чего наносил на открытые участки тела спасительную мазь. При выезде осуществлялась обратная процедура очищение кожи от дурно пахнущего состава. В этих никудышных краях это был единственный процветавший бизнес. "Эх, господа, у меня сегодня большой наплыв посетителей". Телохранительи в холле встретил недовольный банщик. придётся с получистика подождать мы очень спешим уважаемый дело государственной важности фиргу мил казаться значительным даже в замызганной одежде у меня там хозяин помывочной кивнул в сторону порной все при исполнении тыкают в нос королевскими указами и денег платить не желают а у вас при себе указы мейца а как же улыбнулся барон такой тебя устроит Золотая монета оказалась убедительнее любого документа. Расстроенный бизнесмен рассцвёл в довольной улыбке. А для хороших людей мы всегда найдём подходящее местечко. Прошу на процедуру очищения, господа. После снятия мази телохранители поднялись на второй, предназначенный для привилегированных клиентов этаж. Здесь, в отгороженной четырьмя перегородками комнатки, рядом с дубовой лавкой, стояла большая лахань тёплой воды. И я не соберусь покрывать тело какой-то вонючей гадостью. Голос, донетившийся из-за стенки, показался Роаму знакомым. Его высущество вряд ли пройдёт мимо бани. Тут мы его тёпленького и возьмём. Тебе сказали, когда его ждать? Согласно последнему сообщению, он должен появиться на окраине Аригдана часа через 3, но гарантий, что парень зайдёт в баню, нет. Тарин хоть и свихнулся малость, но уже не рябой волшебник, и наверняка найдёт другое средство против скурунхов. Видал, сколько чародеев нагнали, чтобы его изловить. Барон тоже узнал голоса говоривших. Разговаривали граф Норшел и виконт Крылс, телохранители его величества. Фьергур приложил палец к губам. Банщик предупредил щедрых клиентов о том, что наверху какие-то важные персоны, и заискивающе попросил не производить лишнего шума. Я пообещал, что на втором этаже кроме них никого не будет. Думаешь, мою фигуру можно не заметить? спросил на это Фергур. У вас кабинет с отдельным входом. Правда, нет выхода к парилке, но вы ведь сами говорили, что спешите. Марлуниц, поначалу не собиравшийся выполнять казавшуюся ему нелепой просьбу, теперь передумал. И рот бы их не видеть, возмущался в это время Димкрылс. Дойне «Да так оккупировали парилку, что не пробьёшься. Вот пусть и отправляются в город, а мы здесь подождём. Наша задача не ловить душевного больного, а припроводить его во дворец согласно этикету. Правильно. А но, конечно, так. Но с придворным чародеем мне как-то спорить не хочется. У него взгляд плохой, будто он не меня, а мои внутренности рассматривает. С поисковой группой отправился один из зомбированных демонов-магов. Вид колдуна действительно вызывал содрогание. До да чего его боится? У нас по три амулета на шее. Хочешь рискнуть? Попробуй. А я со стороны посмотрю. Скрип двери в дальнем углу на пару секунд прервал разговор за стеной. Помывочную наполнило шлёпанье босых ног и чьи-то голоса. Ну-ка, нет что. Ещё родии пропорили свои косточки. Пойдём, пока не снова не замёрзли. Роам дождался, когда стихнут шаги, и шёпотом спросил: "Ты слышал?" "Да, поэтому быстро окунаемся и уходим. Теперь я знаю, где взять новую одежду. Третью ночь подряд мне снится один и тот же сон. Будто я пёс на привязи, а на другом конце длинной верёвки хозяин. Его самого не видно. Зато доносится леденящий душу хухот. Что бы это значило?" Тарен с самого утра почему-то сильно нервничал. Ближе к вечеру он всё-таки решил поделиться своими тревогами с сестрой. У тебя большой опыт в разгадывании сновидений. Я могла толковать только один свой сон, и всего раз в году, грустно напомнила принцесса. Знаю, тяжело вздохнул наследник. Но у меня плохие предчувствия, что-то должно случиться. Тантасия до города далеко. Если поспешить, через час доберёмся до окраины. Путники давно свернули с главной дороги и теперь двигались по направлению к Ригдану. По пути им встретилось пара гружённых повозок да несколько пеших крестьян, покидавших обречённый город. Тантасия попыталась бы разговорить переселенцев, но те лишь мычали себе под нос что-то неразборчивое и старались быстрее отделаться от волшебницы. "Может, поторопимся?" предложил наследник, впереди два всадника. Предупредила Илинга. на крестьян явно не похожие. Попробую-ка я с ними побеседовать. Тантасия пришпорила коня. "Брат, ты обещал рассказать о странном украшении". Принцесса воспользовалась тем, что они остались одни. "Почему мне оно кажется жемчужными бусами? Тантасия видит его как колье, а ты говоришь о серебряных чётках. Это та самая вещь, за которой я ходила во дворец?" Как она называется, не суть важно, но я точно помню, что отец всегда брал её с собой, когда отправлялся к магистру. Думаешь, она поможет в борьбе с демоном? Я в этом уверен. Только есть одна небольшая проблема. Какая? Я не знаю, как ею пользоваться. Отец не успел сказать, а больше и спросить не у кого. Глошер безгранично доверял моему отцу. Может, Ерланд что-то знает? Даже если он и знает, Думаешь, скажет? Не уверена. Всё зависит от ситуации. Ведь выпустил же он тебя из клетки. Да, что было то было, но рисковать второй раз я не собираюсь. Давай сначала воспользуемся советами Фергура. Если морлонский магистр согласится оказать помощь, может и чётки не понадобится. Я тоже считаю, чтобы говорить сходить не стоит. Слишком опасно. Элинга, помню, ты в детстве запоем читала древние сказания. Не попадались рассказы о том, чтобы кто-то исчезал лет на 10, а потом объявлялся, хоть все его считали погибшим. Ты о своём отце думаешь? Да, видишь ли, Тарин никак не мог забыть слова, произнесённые странным голосом в кабинете отца. Когда исчез глушер, магистр не сумел отыскать след его духа, словно король и не умирал. Может, его усыпили магическим сном? Лучше не заниматься самообманом. В сказках много всякой ерунды пишут. Там и мёртвые воскресают, и живые в Асгарду как себе домой ходят. Надеется на подобные чудеса. Но почему магистр не сумел установить факт смерти отца? Ведь он же иско жив он лез, чтобы отыскать хоть какой-то след. Я точно помню. Видать, не повезло нам с магистром. А ему с демоном. Гляди, Тантасия возвращается вместе с всадниками. Илинга приподнялась в стремнах. Ваше высочество, докладывал через пару минут Фергур. В Арегдатгензя туда нагнали полк волшебников, ждут вашего приезда. Даже ваших телохранителей с собой прихватили, чтобы согласно этикету сопроводить принца в дворец. Откуда они узнали, кто-то присылает им сообщение. Нам с Роаму удалось подслушать довольно занимательную беседу Норшела с Крылсом. Приетели в нескольких словах передали разговор Вельмур. Услышанное всерьёз осадачил наследника. Он соскочил с лошади и обратился к Силии. "Ну нет на мне меток", почти простонал наследник. "Как они выследили?" Принц Надежда и взглянул на сестру, но на его немой вопрос и линга лишь пожала плечами. "Круам, подойди", позвала она телохранителя и обратилась к брату. "Ты говорил, что при контакте с проводником заклинания получаются более мощными. Попробуй" Карин положил ладонь на голову юноши и снова обратился к пассам. Целитель Слуй за Слуем направлял поисковые оболочки на собственное тело. Вначале исследовал верхнюю одежду, вплоть до текстуры материала. Результат ни крошки посторонней магической энергии. Второй поток просканировал нижнее белье. Третий поверхность кожи. Четвёртый внутренние органы. Опять ничего. Во мне нет чужой магии. Наследник устало опустился на землю. Ты уверен, думаю, что смог бы обнаружить любую, кроме давно спящей. Это как? Понимаешь, даже из редко пульсирующая метка не укрылась бы от моих заклинаний, поскольку слабый след она должна оставить хотя бы на сутки, однако следов нет, никаких. А посторонних предметов? спросила девушка. В древних сказаниях, разу уж что я о них вспомнил, встречались кудесники, которые могли отыскать самую обыкновенную вещь за многие мили. Да ничего необычного. Чужую одежду я ещё когда выбрасил, а к мои нательной рубахи ничего лишнего не добавилось, гарантирую. Пока родственники пытались найти метку Тантасена с Михалесь над бароном, костюмчик, который тому достался, прикладывал последние усилия, чтобы не распасться по швам в плечах телохранителя. Ну вы нарядились в дорогу. На роме всё висит как на вешалке. А на тебе-товые гляди, сейчас лопнет. Ежи не виноват, что крылся, оказался худосочным. По сравнению со мной, конечно. Ты хотя бы по уговицу на вороте расстегнул. Она тебе всю горло стянула. Я бы и рад, но у виконта портной, видать, не в догу. Не знаю, как он её пришивал, но я с дуру застегну, а расстегнуть не удаётся. Твой виконт, наверное, потерял свою пуговицу в дороге, а потом нашёл похожую. Да ещё и пришил её в плотную ткань. Теперь остаётся только срезать. Волшебница выточила кинжал. Эй, поосторожнее там. Горло у меня одно, запротестовал барон. "Тантасия!" раздался возглас принца. "Что ты там говорила о пуговицах?" Да у герцога небольшие проблемы с костюмом. Пуговица отказывается подчиняться приказу. Подойди-ка сюда. Тарин начал расстёгивать куртку. Ваше высочество, изобразила Игривес смущение красавица. Вам жарко? Нет. Посмотри на эту пуговицу. У меня такое ощущение, что она пришита не моим портным. Принц не придал особого значения небольшой заминке при застёгивании нательной рубахи. возникшей после устроенного зураном побега. Теперь эта заминка приобретала совершенно конкретное толкование. Ваше высочество, и пуговица не та и пришита, она явно не портным. Да вы на нитки посмотрите, они практически не затёрты. Наверняка пришивали совсем недавно. Вот и разгадка. Наследник вырвал злосчастную пуговицу и бросил её на землю. Одну минутку. Хитро улыбнулась Илинга. Не стоит выбрасывать такую ценную вещь. Собираешься сделать из неё амулет? Есть неплохая идея. Принцесса внимательно вгляделась в придорожную траву. Здесь наверняка должны водиться полевые мыши.